Глава третья. Ирграм. Ирграм шел. Или полз, или плыл. Ощущения были смешанными, а новое тело предоставляло множество возможностей, которые Ирграм и использовал. Иногда он позволял себе стать облаком, расползался, заполняя канал подземного хода от стены до стены, и тогда останавливался, вбирая в себя ощущения. В состоянии облака тела его было лишено зрения, да и прочие чувства отступали, оставляя лишь одно — осязание, настолько обостренное, что Ирграм ощущал не только обе стены сразу и потолок с полом, но и особенности их — неестественную гладкость каменных плит, подогнанных столь плотно, что сами швы находились лишь по узким с волосок зазором, холод металла, вытянувшегося двумя жгутами. Арочные своды потолка, с которого свисали длинные палки. Палки были покрыты стеклом и довольно прочным. Как-то Ирграмм попробовал раздавить. Он как раз учился придавать плотность отдельным участкам своего тела. Получалось не слишком хорошо. И в тот раз он соскальзывал с этих длинных палок. Или труб. Только смысл в трубах, запаянных с обоих концов. Силы, которая позволила бы опознать и интерпретировать артефакт, тоже не ощущалось, и потому было интересно. Ирграм уже попробовал врезаться в стену в стык между плитами. Металл он трогать не стал, поскольку дорога из него, а это походило на дорогу для вагонеток, была полезна, а вот трубы... Не с первого и не со второго раза у него получилось переместить частицы таким образом, чтобы создать плотность, но при этом не обвалиться под весом ее. Он воспользовался тем, что некоторые частицы, коснувшись стекла, приклеились к нему. Дальше оставалось лишь выстроить вокруг этих прилипших частиц второй слой, прилегающий плотно, третий и усилием воли уплотнить еще больше. Стекло или материал на него похожий долго не поддавалось, но потом таки треснуло, выпуская бесцветный, но опаливший Иргрома газ. Тело испытало не то чтобы боль, скорее уже оно поспешило отпрянуть, сжаться в ком, вытолкнув наружу слой плотных, одревесневших клеток. Да так и затаилось. Внутри кипели процессы, причем Иргром при желании мог бы контролировать любой. Не стал. Лишь дождавшись, когда сгинут отравленные газом клетки, заставил шар рассыпаться и двинулся дальше. Что сказать? Там, в городе магов, ему случалось мечтать. Еще до того, как он повзрослел настолько, чтобы не надеяться на воплощение мечтаний. А так, кто они мечтают? О находке? Редком артефакте, который, если не сделает всемогущим, то всяко даст право торговаться с советом. Где теперь этот совет? А город? Или вот рукописи, тайные, секретные, с тайнами и секретами, древних, и тем же всемогуществом в придачу? Ирграм захихикал, и облако его тела пошло рябью. Смех вызвал нечто сродни щекотки, отчего стало еще смешнее. А дорога не заканчивалась. Тоннель тянулся, притом на всей протяженности своей оставаясь одинаковым. В какой-то момент разум Иргрома впал в состояние полудремы. Он, не вмешиваясь, по-прежнему отслеживал все, что происходило, точнее, не происходило вовне. Железо, камень и трубки с неприятным газом, и путь, который, как Ирграм надеялся, куда-нибудь да приведет. В какой-то момент связи в теле его ослабли еще больше, состав воздуха изменился, заставив части тела подтянуться друг к другу. Тоннель стал расширяться, а затем и вовсе превратился в залу, пещеру, пещерную залу. Ирграм остановился на входе из нее, собрав тело в плотный шар. А уже из шара кое-как создал прошлый свой облик. Все же одного осязания показалось недостаточным. Зала. Кому понадобилось устраивать залу в пещере? огромное Главное, что и тоннель не один. Железные струны ушли в темноту, каменный борт поднялся, обзаведшись по краю тонкими штырями. Ирграм поморщился. Выбраться из ямы оказалось куда сложнее. Первые попытки дотянуться провалились, пока он не додумался удлинить руки и уцепиться за штыри, а после переместить вес тела туда, на кромку. Он огляделся и отметил, что сама по себе зала весьма велика, и тоннель в нее открывается не один. Вон, в размытом свете, который давали порос мха на камне, виднеется и другой, в шагах двадцати, а на той стороне окажется третий. Или даже два? Два тоннеля приходят, два уходят. Зачем? В этом определённо имелся смысл, иначе древние не стали бы тратить столько сил, чтобы проложить дорогу под землёй. Вагонетки привозили, увозили... Или привозили... что, руду, которую выгружали здесь? Не похоже, следов нет. Да и само это место... Ирграм шел медленно, то и дело останавливаясь. Пара скамей из камня или материала на него похожего. И сделаны вновь странно, без швов. Определенно без. Ирграм интереса ради снова превратился в облако и окружил одну скамью. Он нашел мельчайшие выбойны и одну трещину, но ни малейшего следа швов. Ее сделали из цельного куска камня, и не одну. Зачем ставить под землей скамьи? Ирграм посидел, убедившись, что та не слишком удобна. Впрочем, нынешнее его тело с удовольствием принимало любые формы. Ирграм перетек на другую. Третью — он двигался в сторону тоннелей на дальней стороне. И вновь же он их не столько видел, сколько ощущал по движению воздуха или, скорее, по качеству его. Воздух был разным. Впрочем, в середине пути Ирграм отметил широкую лестницу, разделенную невысоким бордюром на две части. Тот же камень и металл. «Подняться или идти дальше в тоннель?» Маялся выбором Иргром недолго. Там в тоннеле он вряд ли увидит что-то новое, а вот выбраться из-под земли стоило бы. И он решительно шагнул на ступеньку. Даже не удивившись, что та дрогнула под весом Иргрома, а затем медленно, натужно поползла вверх. А над заборчиком возникла золотистая полоса со стрелкой и по другую сторону от Иргрома. Стоило протянуть руку, и он коснулся мягкой стены, которая чуть поддалась, затем под пальцами возникли полупрозрачные, но плотные перила. Любопытно. Весьма. Он попробовал спуститься на ступень ниже, затем поднялся на две. Ничего не изменилось. Тогда Ирграм бросился вверх, так быстро, как мог. Лестница не дрогнула, да и не ускорилась, впрочем, как и не замедлилась. Она двигалась с прежней скоростью, при том, что другая часть лестницы оставалась неподвижной. Ирграм задумался и перепрыгнул через барьер, разделявший две половины. Барьер мигнул, и, подтверждая догадку, вторая лестница тоже начала движение, правда, вниз. Вниз Ирграм не хотел. Он попытался вернуться, но стена вдруг стала выше. Вот ж, пришлось стечь по лестнице. Благо, поднялся он не так и высоко. И снова перебраться на другую сторону, где Ирграм и потек вверх. Подъем длился долго. Кто бы и не возвел это сооружение, он явно был противник спешки. Хотя, возможно, существовали способы ускорить процесс, но Ирграму они были недоступны. Он ждал и дождался. Лестница вывела на другой уровень, впрочем, мало чем отличавшийся от предыдущего. Тот же камень, правда, на сей раз длинные колбы под потолком светились. Точнее, одна из них при появлении Иргрома замигала, задрожала и с тихим хлопком погасла. Но вот следом начали загораться другие, и эти уже не гасли. следовательно, «Это светильники», — Ирграм оглянулся. Лестница, доставив его на платформу, замерла. А «Это нужно, чтобы поднимать людей наверх и ниже. Зачем? Чтобы рабы не уставали. Скажем, до того момента, как доберутся куда? На каменоломне? Но вряд ли здесь добывали обыкновенный камень. Его хватает наверху». Зачем сооружать это вот все? И снова тоннель. Правда, один, затянутый паутиной, причем плотно. Со стороны кажется, будто он забит ветошью. Ирграм подошел, и, рассыпавшись с облаком, скользнул меж нитей. Некоторые частицы его тела прилипли, задев тончайшие ловчие струны. И, подражанию остальных, Ирграм понял, что хозяин паутины вполне жив. Тело его само расползлось еще больше и стало меняться. Тварь, выскочившая из тоннеля, отличалась чудовищными размерами и надиво-уродливым обличьем. Членистые ноги держали какое-то зыбкое, словно наполненный водой мешок тела Содержимое его перекатывалось со стороны в сторону, и то тут, то там поднимались сизоватые волоски. Огромная пасть скрывалась в лесу из щупалец, которые пребывали в постоянном движении. Впрочем, тварь остановилась. Щупальца поспешно зашарили, пытаясь уловить запах чужака. Многочисленные конечности зашевелились, спеша дотянуться то до одной, то до другой нити. А грома потянуло к этому существу. Он по-прежнему не ощущал себя достаточно плотным. С другой стороны, это не помешало телу окутать тварь словно бы туманом, а затем части ирграма потянулись друг ко другу, создавая плотный кокон. Раздался тонкий писк, в котором померещилось удивление. Конечности твари резанули и прошли сквозь слой кожи, плоти. Главное, боли Ирграм не ощутил, Словно бы связь между частями тела его Была не настолько плотной. Зато само тело стремительно сжалось, Оно точно надеялось раздавить тварь. Или нет? Ирграм отступил, Позволяя тому, чем он стал действовать. Ныне разум его скорее мешал, А потому сам Ирграм сосредоточился лишь на изменениях. Вот прошла дрожь, Поверхность уплотнилась, а мешка выделился туман, газ, жидкость. Главное, что тварь, которая так оснулась, заметалась, спеша вырваться. Но теперь членистые ее конечности лишь слабо скребли поверхность кожи. Да и весьма скоро она просто замерла, дернулась пару раз и затихла. А тело Ирограма стало медленно поглощать плоть, энергию все и сразу плевать. Главное, что сам Ирграм при этом испытывал чувство глубокого внутреннего удовлетворения и даже радость, впрочем, тут он не был уверен до конца. Спустя некоторое время Ирграм вынужден был признать, что затрудняется определить, сколько же прошло. От твари остались сухие покровы из плотного вещества, которое тело то ли не смогло поглотить, то ли не сочло нужным. Но теперь, сытым, Ирграм управлял собой куда лучше. Дальше в затянутые паутины от норок он соваться не стал. Здраво рассудив, что тварь вполне может быть и не одна, рисковать и искать пределы собственных возможностей не хотелось. Во втором тоннеле было пусто. Вот на той стороне обнаружилась груда искореженного металла, в которой угадывался некий явно сложного строения механизм. Его Ирграм осмотрел, даже сумел просочиться внутрь, благо нынешнее тело позволяло. Но к вящему своему разочарованию внутри был тот же раскуроченный и оплавленный местами металл. Пустые металлические коробки со скамьями явно предназначались для перевозки людей, а вот переломанный пополам округлых форм механизм представлял собой движущую силу. Несколько мгновений Ирграм потратил на то, чтобы проползти под днищем, разглядев и тонкие жгут металла, связавшие воедино коробки, и какие-то махонькие, словно игрушечные колесики, которые к тому же не двигались, но при этом плотно цеплялись за железные струны. В общем, это была интересная находка. Пусть всемогущество она не обещала, но Ирграм и так изменился. Он хихикнул, представив, как удивятся те наверху, когда он их догонит. А он догонит? И надо ли? Тут он задумался настолько, что едва не обрел плотность. Почему-то именно в овеществленном состоянии ему думалось куда лучше. Но под днищем сооружения древних места было маловато, поэтому Ирграм выбрался на платформу. Затем воссоздал своё обличье и огляделся, проморгался, привыкая к изменениям. Он не чувствовал больше пространства, и это несколько нервировало. Зато зрение обрело чёткость и резкость. Ирграм оценил и мягкость света, большая часть странного вида трубок источала его. Жёлтый, мягкий, почти настоящий солнечный. И само место. Камень теперь отливал серебром, и прожилки на нем, перетекая с плиты на плиту, а в зрении стыки окончательно потерялись, создавали сложные узоры. Даже надписи имелись на колоннах. Колонны же квадратной формы и облицованные, а может, всецело вытесанные из камня, уходили в потолок. Лестница тоже была. Ирграм почесал себя за ухом. Итак, это дорога древних. Создана зачем? Зачем строить дорогу под землей, да еще и в несколько ярусов, если он правильно все истолковал? Возить людей? Куда и зачем? Каменоломни? Больше эта мысль не казалась столь уж удачной. Слишком уж тут было чисто, красиво, пожалуй, а еще пусто. Ни мусора, ни костей или полуистлевшей одежды, хоть чего-то, что выдавало бы присутствие людей. Они должны были бы присутствовать. Даже для древних странно возводить сооружение, столь величественное, чтобы затем его бросить. Впрочем, лестница никуда не исчезла, и Ирграм двинулся к ней. Встал на ступеньку и привычно положил руку на бархатистую поверхность светящейся линии, что вытянулось из ниоткуда в никуда. Удобно. Древние определённо знали толк в комфорте. Но всё-таки. Кости нашлись. Вторая лестница была короче предыдущей и вывела в широкий, но короткий коридор с перекрывающей его прозрачной плёнкой. Впрочем, стоило приблизиться, и пленка мигнула, чтобы раствориться, пропуская Иргрома, а за спиной вновь поднялась. Он несколько раз прошел туда и обратно, убеждаясь, что поле это исчезает и восстанавливается. — Интересно, — сказал он, пробуя голос. — Получился грубоват, затем тонковат и хрипл. Голосовые связки не спешили формироваться правильно, но вскоре Иргрому надоело играть, что со связками, что с голосом, и оказавшись по ту сторону пленки поля, он позволил телу растечься. Вторая арка. Снова поле. И уже за ним кости. Человеческие. Хрупкие до того, что стоило коснуться и рассыпались, как и те, что дальше, а вот третий костяк уцелел. И не только он, но и доспех. Ирграм поднял кирасу, из которой сухим шелестом потек песок. Вернул на место. Тронул голову, откатившуюся в сторону. Кости были неинтересными. Какой-то вооруженный дурак, может, знатный или просто искатель удачи, попытался добраться до сокровищ древних. Вот бы удивился, если бы узнал. Ещё пара тел обнаружились у входа, и одно лежало, вцепившись руками в жёлтый квадрат из странного материала. Квадрат был истыкан дырочками, впрочем, когда Ирграм разжал таки руку, он понял, что эту вещь сделали такой. Квадратный, дырявый. Края у дырочек гладкие, заглублённые внутрь. Ирграм позволил себе стать человеком. Квадрат лёг в руку. Затем поверхность его мигнула, выпуская изображение. Человека? Смуглокожего, с россыпью разноцветных чешуек на щеках, человек что-то произнес. — Я тебя не понимаю. Ирграм повернул квадратик, и изображение исчезло. Но стоило снова потрясти, как оно появилось и произнесло ту же фразу. — Вот ведь... Ирграм фыркнул. Огляделся. На костях, что, несмотря на хрупкость, не спешили рассыпаться при прикосновении, имелась еще белая полоска. Часы. Ирграм слышал, что некоторые артефакторы делали часы столь маленькими, что их можно было носить на руке. Хотя смысла в этом не видел. Баловство. Но здесь ни циферблата, ни стрелок. Хотя стоило взять в руки, и браслет расчертили светящиеся полоски. Они торопливо забегали, замигали и остановились, слившись в одну светящуюся полосу, а следом мигнул и квадрат. Ирграм подумал и убрал его внутрь тела, а браслет нацепил на руку. Возможно, смысла в нем немного, но Ирграму понравилось. Он покрутил рукой. Переместил браслет на другую и вернул. Да, смысла немного, но красиво. Жаль, что больше ничего интересного на костях не обнаружилось. Впрочем, расстраивался Ирграм недолго. Впереди виднелась еще одна лестница. А там, глядишь, и новое что-то найдется. Или кто-то.